Книга 1 Карта путешествия. Практическое руководство. Эпиграф. Человечество придумало всего лишь две или три истории, которые настойчиво повторяются, каждый раз звуча как будто бы впервые. Уилла Каттер. О пионеры. Одной из величайших книг 20 века можно назвать работу д ж о з е ф а Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Идеи, выраженные ученым в этом труде, оказали существенное влияние на литературу. Писатели смогли лучше понять те вечные модели, которые описывает Кэмпбелл, и сделать свою работу более плодотворной. «Тысячеликий герой» был по достоинству оценен и в Голливуде. Такие кинорежиссеры, как Джордж Лукас и Джордж Миллер, считают себя многим обязанными автору этой книги. Его влияние прослеживается в работах Стивена Спилберга, Джона Бурмана, Фрэнсиса Копполы и других голливудских мастеров. В том, что киноиндустрия постепенно впитывает идеи к э м б е л л а нет ничего удивительного. Его труды — своего рода набор удобных и надежных инструментов для сценариста, продюсера или режиссера. С их помощью всегда можно создать историю, соответствующую данной ситуации, и при этом драматичную, увлекательную, психологически достоверную. Любую неудавшуюся сюжетную линию можно исправить так, чтобы она оказывала на зрителя максимальное воздействие. Эти инструменты прошли проверку временем. Они древнее египетских пирамид, Стоунхенджа и доисторических наскальных рисунков. Заслуга к э м б е л л а состоит в том, что он собрал эти идеи, сформулировал их, назвал своими именами и организовал единую систему. Он первым выявил модель, которая лежит в основе любого повествования. т ы с я ч е л и к и й герой представляет извечную тему фольклора и все литературные традиции миф о герое проанализировав героические мифы разных народов кэмбел пришел к выводу что это фактически одна и та же история пересказанная в несметном количестве вариаций он обнаружил что любой рассказ по умыслу автора или нет следует древней схеме мифа и все истории от вульгарного анекдота до высших достижений литературы можно толковать в категориях путешествия героя как моно миф основные принципы которого он излагает в книге. Эта мифологическая модель универсальна и находит себе место везде и всегда. Она бесконечно разнообразна, как и само человечество, но ее остов незыблем. Путешествие героя представляет собой удивительно устойчивый набор элементов, отражающий глубинные процессы человеческого сознания. Детали варьируют в разных традициях, но суть неизменна. Выводы к э м б е л л а созвучны идеям швейцарского психолога Карла а густо г ю н автора теории архетипов, постоянно повторяющихся образов, которые возникают в снах всех людей, а также в мифах всех культур. Юнг полагал, что архетипы отражают различные ипостаси нашего «я», это герои драмы, разыгрывающиеся внутри нас на протяжении жизни. Ученый заметил очевидные связи между персонажами, населяющими сны его пациентов, и мифологическими архетипами, и предположил, что и те, и другие исходят из общего источника. коллективного бессознательного человеческой расы. Повторяющиеся персонажи мировой мифологии — молодой герой, мудрый старец или женщина, оборотень, тайный враг — те же самые фигуры, которые появляются в наших снах или фантазиях. Поэтому сюжеты, построенные на мифологических моделях, для нас достоверны. Такие сюжеты представляют собой точное отражение работы человеческого сознания, подлинную карту человеческой души. Они психологически и эмоционально правдивы, даже если описывают невероятные события. Все это объясняет, почему такие истории обладают универсальной силой. Они находят отклик в сердце каждого человека, поскольку восходят к коллективному бессознательному и затрагивают всеобщие проблемы. В основе этих историй лежат вечные вопросы, с которых каждый ребенок начинает познание мира и самого себя. Кто я? Откуда я пришел? Куда попаду после смерти? что такое добро и что такое зло, должен ли я выбирать между ними, каким будет завтрашний день, куда ушел день вчерашний, кто меня окружает. Идеи, укоренившиеся в мифологии и описанные к э м б е л л о м в «Тысячеликом г е р о е применимы к анализу едва ли не любой человеческой проблемы. Они ценнейший ключ к жизни и незаменимое средство эффективного взаимодействия широкой а у д и т о р и е й Если вы хотите понять идеи, стоящие за путешествием героя, Обязательно прочтите работу к э м б е л л а «Тысячеликий герой» — одна из тех книг, которые способны менять жизни людей. Конечно, хорошо бы почитать сами мифы, но к э м б л л способен дать вам практически то же самое, и можно сэкономить время. Он великолепный рассказчик, подкрепляющий свои мысли примерами, взятыми из богатых кладовых мифологии. В четвертой главе книги под названием «Ключи» к э м б л л представляет путешествие героя в схематическом виде. Я взял на себя смелость слегка видоизменить его схему, чтобы отразить наиболее распространенные кинематографические мотивы на материале множества современных и нескольких классических картин. Я рассказываю героический миф по-своему, и вы вправе делать то же самое. Каждый повествователь видоизменяет мифологическую модель в соответствии с собственной целью или с потребностями определенной культуры. Именно поэтому у героя т ы с я ч и ликов. Итак, я схематически описываю путешествие героя следующим образом. Действие первое. Обыденный мир, зов к странствиям, отвержение зова, встреча с наставником, преодоление первого порога. Действие второе. Испытание, союзники, враги. Приближение к сокрытой пещере. Главное испытание. Награда. Действие третье. Обратный путь, возрождение, возвращение с эликсиром. Давайте теперь посмотрим на то, какую схему к э м п б л л приводит в своей книге «Тысячеликий герой». Исход. Мир повседневности, зов к странствиям, отвержение зова, сверхъестественное покровительство, преодоление первого порога, во чреве кита. Инициация. Путь испытаний. Встреча с богиней, женщина как искусительница, примирение с отцом, апофеоз, вознаграждение в конце пути. возвращение Отказ от возвращения, волшебное бегство, спасение извне, преодоление порога, возвращение, властелин двух миров, свобода жить. Отмечу в скобках, что слово герой в этой книге используется так же, как доктор или поэт. Оно может относиться и к мужчине, и к женщине. Путешествие героя. При в с е м многообразии историй, по сути речь всегда и д е т о путешествии, оставив привычный уютный мир Герой принимает вызов незнакомого внешнего мира. Может быть перемещение в пространстве, такое как лабиринт, лес или пещера, незнакомый город или заморская страна, и новые места могут стать ареной борьбы с враждебными силами. Но с не меньшим успехом речь может идти о внутреннем путешествии, которое проделывают сознание, сердце, душа. В любой по-настоящему интересной истории центральный персонаж развивается, переходя из одного состояния в другое. от о ч а я н и я к надежде, от слабости к силе, от невежества к мудрости, от любви к ненависти и обратно. Истории таких эмоциональных странствий сразу же овладевают вниманием аудитории и делают фильм достойным того, чтобы его посмотреть. Традиционные стадии путешествия героя часто прослеживаются в сюжете даже помимо воли автора. И все же знать их полезно. Это помогает создавать более увлекательные истории, быстро обнаруживая слабые звенья цепи. 12 узловых пунктов, перечисленных ниже, образуют своего рода карту путешествия героя, которая является пусть и не единственным, зато одним из самых гибких и в то же время надежных ориентиров в остроении сюжета. Стадии путешествия героя. Первое. Обыденный мир. Второе. Зов к странствиям. Третье. Отвержение зова. Четвертое. Встреча с наставником. Пятое. Преодоление первого порога Шестая. и с п ы т а н и е союзники-враги. с е д ь м Приближение к сокрытой пещере. в о с ь м а Главное испытание. д е в Награда. Обретение меча. Десятое. Обратный путь. о д и н н а д ц а т о Возрождение. д в е н а д ц а т о Возвращение с эликсиром. Давайте рассмотрим их подробнее. Первая стадия. Обыденный мир. Герои большинства историй переносятся из привычных обстоятельств повседневной жизни в особый мир, чужой и неизведанный. В положении рыбы, вынутой из воды, оказываются персонажи многих фильмов и телевизионных шоу. Беглец, The Fugitive, деревенщина из Беверли-Хиллз, The Beverly Hillbillies, Мистер Смит едет в Вашингтон, Мистер Смит goes to Washington, Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, Кенноктикет Янки и Кинг Артурскотт, «Волшебник страны Оз», «The Wizard of Oz», «Свидетель», «Witness», «48 часов», «48 hours», «Поменяться местами», «Trading Places», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Беверли-Хиллз-Коп» и других. Если вы собираетесь извлечь героя из естественной среды, прежде всего нужно описать эту среду и показать, насколько резко она контрастирует с новым миром, в который ему предстоит отправиться. В фильме «Свидетель» мы видим мать и сына Амишей, представителей консервативного направления в протестантизме, а также городского полицейского в привычных для них обстоятельствах, чтобы потом оказаться в чуждой для них среде. а м и ш и в большом городе, окоп в религиозной общине, жизнь которой словно не менялась с XIX века. Люк Скайуокер, герой «Звездных войн» Джорджа Лукаса, скучает на ферме, прежде чем начать борьбу со вселенским злом. в в о л ш е б н и к е страны Оз» Подробно показана унылая жизнь Дороти в Канзасе, пока смерч не унёс её в сказочное царство. Контраст усиливается благодаря тому, что канзасские эпизоды сняты на чёрно-белой плёнке, а с ц е н ы р а з в о р а ч и в а ю щ и е с я в волшебной стороне, на цветной. В фильме Тейлора х е к ф о р д а «Офицер и джентльмен» «An officer and a gentleman» подчёркивается, насколько обыденная жизнь главного героя, крутого парня, чей отец пьёт и гоняется за проститутками, не похожи на новый строго упорядоченный уклад, ожидающий его в школе для пилотов военной авиации. Вторая стадия. Зов к странствиям. Герой сталкивается с проблемой, с вызовом или чувствует потребность что-то предпринять. Он не может больше равнодушно пребывать в комфорте своей обыденной жизни. Например, в легендах о короле Артуре плодородные почвы оскудевают, и рыцарь отправляется на поиски святого Грааля, единственного сокровища, способного исцелить больную землю В «Звездных войнах» роль Зова к странствиям выполняет послание принцессы Леи, в котором она обращается с просьбой о помощи к мудрому старцу Оби-Ванну Кеноби, и тот спешит на подмогу, взяв с собой Люка. Лею похитил злой Дартвейдер подобно тому, как греческую б о г и н ю п л о д о р о д и я п е р с е ф о н у унес подземное царство Плутон, повелитель мертвых. Ее освобождение необходимо для восстановления равновесия во Вселенной. Во многих детективных сюжетах Зов к странствиям принимает форму предложения, с которым обращаются к частному сыщику, что полностью ломает привычный уклад жизни. Хороший детектив, раскрывая преступления, служит праведному делу. В «Историях возмездия» функцию зова к странствиям часто выполняет оскорбительное нарушение естественного порядка вещей, несправедливость, которую необходимо устранить. В графе Монте-Кристо, The Count of Monte Cristo, ни в чем не повинный Эдмонд Дантес оказывается в тюрьме, и жажда отмщения толкает его на побег. Завязкой действия в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» служит убийство друга главного героя. В «Первой крови» — «First Blood» — Рэмбо вынужден противостоять несправедливости со стороны шерифа. В романтических комедиях роль Зова к странствиям нередко отводится встреча с кем-то особенным, кто поначалу раздражает героя-героиню и с кем он, она, непрерывно сталкивается и ссорится. Зов к странствиям обозначает момент, когда ставки сделаны и становится очевидной цель героя — найти сокровище, завоевать сердце возлюбленной, отомстить злодею, восстановить справедливость, воплотить мечту, ответить на вызов, изменить жизнь. Ставка в этой игре часто отражена в ответе на вопрос, поставленный этим зовом. Вернется ли домой спилберговский инопланетянин или Дороти из «Волшебника страны Озз»? Удастся ли Люку спасти принцессу Лею и победить Дарта Вейдера? покинет ли Зак Мэйю школу военных летчиков из-за собственного эгоизма и придиры конструктора по строевой подготовке или же продолжит обучение, заслужив право называться настоящим офицером и джентльменом. Парень встречает девушку и влюбляется в нее, но сможет ли он добиться взаимности? Третья стадия. Отвержение Зова. Сомневающийся герой. Часто на самом пороге приключений герой отвергает Зов, начинает проявлять нерешительность. Персонажем овладевает самый могучий из всех страхов — страх перед неизвестностью. Все только начинается, и еще не поздно повернуть назад. Но тут вмешивается какая-то сила, изменившиеся обстоятельства, очередная неприятность, нарушающая естественный порядок вещей или поддержка наставника. В романтических комедиях часто герои не хотят открывать свои сердца для новых отношений, например, из-за боли, которую принесла им прежняя несчастная любовь. В детективной истории сыщик может сначала отказаться от ведения дела, а затем, в о п р е г и собственным правилам, все-таки приступить к расследованию. На этом моменте «Звездных войн» Люк отклоняет зов к странствиям, выступающей в форме обращения Оби-Вана. Сначала молодой герой возвращается на ферму своих дядей и тети, но обнаруживает, что они убиты штурмовиками императора. Империя становится для Люка личным врагом. Теперь у него есть стимул. Четвертая стадия. Наставник. «Умудренный жизнью человек». Во многих историях советчиком героя выступает персонаж, подобный мудрому старцу Мерлину из британских легенд. Отношение между героем и наставником — одна из самых распространенных тем мифологии и имеет большое символическое значение. Они прослеживаются в парах «Родитель-ребенок», «Учитель-ученик», «Врач-пациент», «Бог-человек». Наставник может выступать в образе старого мудрого волшебника а з в е з д н о й войны», строгого инструктора по строевой подготовке — офицер и джентльмен, или сидеющего тренера по боксу — Рокки. В шоу Мэри Тайлер Мур — это Лугрант. В челюстях — неприветливый персонаж Роберта Шоу, знающий все об акулах. Задача наставника — подготовить героя к встрече с неизведанным, помочь ему советом или волшебными предметами. Оби-Ван из «Звездных войн» дает люку световой меч его отца, незаменимый в битвах с темными силами. В «Волшебнике страны Оз» добрая колдунья Глинда дает Дороти башмачки, которые в конце фильма приведут девочку домой. Как бы то ни было, наставник не может всегда помогать своему подопечному. Встречу с неизвестностью герой должен пережить самостоятельно. Иногда, чтобы события развивались быстрее, мудрец должен слегка придать ускорение своему молодому другу. Пятая стадия. Преодоление первого порога. На этом этапе герой устремляется навстречу приключениям, вступает в особенный мир и преодолевает первый порог. Он принимает условия задачи, которую поставил перед ним с о в к странствиям. Именно теперь события начинают развиваться полным ходом. Воздушный шар отрывается от земли, корабль отчаливает от берега, в сердцах двоих поселяется любовь, самолет или ракета взлетает, поезд трогается с места. В фильме нередко можно выделить три действия. Первое — Решение героя действовать. Второе — собственно действие. Третье — его последствия. Преодоление первого порога знаменует поворотный пункт между первым и вторым действиями. Герой преодолел свой страх и готов встретиться с проблемой лицом к лицу. Он твердо настроен на борьбу и не намерен сворачивать с избранного пути. Это тот момент, когда д у р а т и ступает на дорожку из желтого кирпича, а Аксель Фоули, герой фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз», решается нарушить приказ начальства и, покинув привычный мир д о т р о и т с к и х улиц, начинает расследовать убийство своего друга».